Глава 35. Рави слишком нервничал, шел весь дерганный, размахивая руками. И что, страшный тип? спросил он, цепляясь пальцами за карман ее куртки. Да жути. Наркодилер. Бери выше. Они свернули в тупик бикон. Супер! сказал Рави. Наркобарон, значит, будем и его шантажировать пипа пожала плечами и скорчила гримасу. «Тут все средства хороши». «Круто! Обожаю твой новый девиз. Подходит для любых целей. Какой у него дом?» «Номер 13». пипа указала на дом с припаркованной белой БМВ, которую они преследовали ночью в среду. 13? Рави прищурился. «Зашибись, совпадение. Надеюсь, это хороший знак, да?» «Пошли уже!» — сдерживая улыбку, Пиппа легонько подтолкнула его вперед по дорожке к крыльцу. Заверещал пронзительный звонок. «Спорим, все готовы наделать в штаны от ужаса, если к ним постучала сама Пиппа Фитцамоби», — прошептал Рави. Дверь распахнулась. На пороге стоял Люк Итан. В тех же черных баскетбольных шортах — и серой футболке которая никак не сочеталась с цветом татуировок выступающих на бледной шее «Здрасте еще раз хрипло изрек хозяин чего опять хотим задать несколько вопросов о джейми Рейнольдсе», — сказала пипа жалость то какая сказал люк почесывая одну ногу ступней другой не люблю я вопросы он с силой толкнул дверь «Нет, я...» — начала Пиппа, но дверь уже захлопнулась у нее перед носом. «Чёрт!» «Я и не рассчитывал, что он станет с нами...» Рави умолк, увидев, что Пиппа присела и подняла козырек встроенного почтового ящика. «Ты чего?» Пиппа наклонилась к маленькой прямоугольной щели и закричала. «Я знаю, что Джейми должен тебе деньги!» Если поговоришь с нами, я дам тебе 900 фунтов. Она выпрямилась, козырек ящика с лязгом опустился на место. Сердито глядя на Пипу, Рави прошептал одними губами. Что? Ответить она не успела. Люк вновь распахнул дверь и недоверчиво поинтересовался. Все отдашь? Да, выдохнула Пипа и добавила более уверенно. «Все девятьсот! Отдам на следующей неделе!» «Наличными!» — потребовал он, глядя ей в глаза. «Хорошо, в конце недели!» «Лады!» Люк полностью открыл дверь. «Ну все, теперь долг на тебе, Шерлок!» Пиппа перешагнула порог. Рави за ней, и они очутились в узком коридоре. Люк запер дверь изнутри и прошел мимо них, слегка тронув рукой руку Пипы, то ли умышленно, то ли нет. «Сюда!» — буркнул он через плечо, ведя посетителей на кухню. Ни на один из четырёх стульев никто не сел. Люк оперся татуированными руками о столешницу. Пипа и Рави остались стоять на пороге кухни. Люк открыл было рот, Но Пиппа перехватила инициативу и выпалила первый вопрос. «Почему Джейми должен тебе 900 фунтов?» Люк опустил голову и улыбнулся, облизывая кончиком языка верхние зубы. «Это как-то связано с наркотиками? Он покупал у...» «Нет, Джейми должен мне 900 фунтов, потому что я ему их одолжил». Он как-то пришел ко мне и сказал, что ему позарез нужны деньги. Наверное, отнет узнал, что у меня можно разжиться. Ну, я помог. Не бесплатно, конечно, — добавил Люк с мрачной хмылкой Обещал, что выбью из него всё дерьмо, если опоздает с оплатой. А потом, засранец, возьми и пропади. «Джейми объяснил, для чего ему деньги?» — спросил Рави. Я в чужие дела не лезу, мне плевать. Пиппа, однако, задумалась не о причине, а о времени, когда Джейми занял у Люка. Может, Люк переусердствовал с угрозами, и Джейми счел отдачу долга вопросам жизни и смерти? Не потому ли он просил деньги у отца, а затем пытался украсть на работе, что боялся расправы? «Когда Джейми взял в долг?» — спросила Пипа. «Не помню», — пожал плечами Люк. Пиппа мысленно сопоставила хронологию событий. «В понедельник девятого? Во вторник десятого? Или до того?» «Нет, после», — сказал Люк. «В пятницу. Точно, в пятницу три недели назад». Кусочки пазла рассыпались и сложились иначе. «Нет». Джейми занял деньги уже после того, как просил их у отца и пытался снять с кредитки. Похоже, поход к Люку стал последним средством. А что было вопросом жизни и смерти, остается загадкой. Она взглянула на Рави и по движению глаз догадалась, что он думает о том же самом. «Ясно. Теперь вопрос о Лейли «Ну еще бы». Рассмеялся Люк. Что смешного? В прошлую пятницу, около полуночи, ты пошел на встречу с Лейлой. Ну да. Он растерялся лишь на мгновение. Ты знаешь, кто она на самом деле? Да, знаю. Кто же? напряженно спросила Пипа. Лейла Мид, это Джейми. Улыбнувшись до ушей ответил Люк.